Я растянул вязку, собираясь перекинуть ее через шею пациента. Когда старушка, до этого непрекращавшая неразборчиво завывать, вдруг с диким криком «Не трогай!» Коршуном кинулась на меня, вцепившись мне в левую руку. Свеча, получив толчок, перекосившимся от ее маневра с падающей звездой рухнула вниз, погрузив комнату во мрак. Да какого черта, — рявкнул я, пытаясь отодрать от своего предплечья неожиданно цепкие пальцы бабульки, — не получилось. Именно в этот момент раздался отчаянный Серегин крик, грохот, хруст поломавшихся ножек дивана, а затем ослепительный в темноте удар мне в лицо. Правый глаз словно взорвало белой вспышкой боли. Я смутно ощущал сквозь мгновенно накатившую тошноту и слабость, что лежу на полу, и кто-то неизвестно зачем хватает мою правую руку, крепко хватает и резко рвет вверх. А дальше была такая боль, по сравнению с которой предыдущая мне показалась легким зудом от царапин. Сколько я пролежал без сознания, я не знаю. Видимо, недолго, потому что... Очнувш, услышался он насквозь толстый слой ваты, громкие ругательства, производимые голосом моего напарника, и звуки тупых тяжелых ударов, сыплющихся на кого-то отчаянно верещащего, еще нечто, нечто раздельное. — Убью, сука, убью, тварь, убью! — хрипло ревел Серега, раз за разом приподнимая и опуская кулак. Я с трудом поднял голову. Правый глаз затек и не видел и вообще казалось чужеродным, а не имевшим образованием на лице. В свете зажженной вновь свечи, которую держала Анна Викторовна, я увидел лежащего больного, бешено дергающегося в такт Серегиным ударом и мечущуюся на коленях старушку, то пытавшуюся схватить кулачища напарника, то лежащего пациента, то теребящего мою ногу. — Хватит, Серег! — с натугой произнес я. В голове шумело. Перед глазами всё плыло и казалось не настоящим словно происходящим не со мной. А ещё у меня дико очень болело плечо. «Отвали!» — рявкнул напарник на бабульку, снова пытавшуюся вцепиться в него. «Одного уже покалечило! Мать твою в душу дура старая!» «Сергей!» — одёрнуло его врачом как-то слабо и неуверенно. «Антох, ты как?» — опустился передо мной на колени мой напарник. «Больно! Рука!» Глаз, что с ней? Видимо, вывих, зло выдал Серега и длинно вырвался. Это ж башкой стукнутое тебе вовремя под руку сунулся Сынок, провыла бабуля, переключившись на меня. О, прости, все понимаю, ты же тоже чей-то сыночек. Понятное дело, причинить мне боль она не желала, но ее рывок за ногу отозвался вспышкой в травмированном суставе, да такой, что я заорал. Гораздо громче, чем ожидал от себя. Серега не церемоня схватил ее за шиворот и отволок в сторону. На ноги виновница торжества вставать не собирался «Отвали от него!» — сказал. Было очень больно. Рука не слушалась и даже не ощущала, словно ко мне привязали муляж. Вроде тех, на которых мы в свое время тренировались делать инъекции в училище. А плечо просто горело огнем. Боль растекалась липкими щупальцами в разные стороны, сплетаясь в пульсирующий клубок где-то на спине в районе лопаток. Тошнило, кружилась голова, комната оказалась подёрнутой какой-то зыбкой пеленой. — Я сейчас давление завалю, Серёж, — хрипло произнёс я, чувствуя, как силуэт моего напарника куда-то уплывает. Как я снова потерял сознание, я не помню. Как-то это незаметно произошло словно на короткое время задремал. Очнулся от боли, которая не только не прошла, но стала еще сильнее, еще злее, просто драла искалеченный сустав железными зубами. А левая рука была стянута жгутом, а в вене уже была игла шприца. «Промедол?» «Трамал», — тихо произнесла врач. «Нельзя тебе промедол с головой травмированной». Запясть Серега ввел препарат, периодически бросая беглый взгляд на лежащего уже связанного пациента. Судя по тишине, тот был без сознания. Старушка нависла над ним, распластавшись над лежащим телом, как курица над цыпленком, и мелко трясла с бормоча что-то невнятное. — Ты герой, — засранец прошутал я, — в одну каску такого скрутить. — Меньше болтай, — смутившись, одернул меня Серега, заканчивая в видении извлекая иглу. «Силы экономь! Назад ехать!» «Ещё встать надо! И лестница! Дай руку! Попробую!» Цепившись левой в протянутую лапищу, я попытался встать. «Идиот!» Пожалел мгновенно. Боль вернулась, когда незафиксированная рука качнулась словно и не девалась никуда. Рвану в плечо так, что в глазах потемнело. «Шину!» — Чёрт побери! — ругнулась темнота коридора голосом Анны Викторовны. — Куда ты его потащил? Совсем без ума, что ли? — Сейчас. — Это, Анна Викторовна, может, вы принесёте? Я по караулю пока. — Принесу. Не трогай его только. Скорчившись на полу в неудобной позе, я ждал. — Господи, просто не описать, как я себя в тот момент чувствовал. Врагу не пожелаешь оказаться в той ситуации. Было страшно. Я чувствовал, что оказался совершенно беспомощным, чувствовал, что мне не подняться. Если и подняться, то не дойти до машины. Эта мысль просто парализовывала. А оказаться вот так вот в такой дикой дали от возможной помощи страшно. Я же медик. Я понимал прекрасно, что вывих, тем более первичный, управляет только травматолог, обязательно после рентгена, под местным, а то и под общим наркозом но до этого чудесного человека как до китая ползком а мне больно очень очень больно просто невыносимо больно нестерпимо страшно больно а, -а совершенно не владея собою надрывно заорал я в суставе нарастала отек сдавливаемая им коловка плечевой кости пыталась вернуться обратно где и была изначально и эта попытка прямо скажу не была безболезненной лоб сразу покрылся холодным потом таким обильным что струйкой воскользнула по переносице движение сковывала но и движение были неза боль от них не зависело лучше перелом лучше сотряс черт чи еще что знает чем такое антош по моему лбу скользнула рука с чем-то влажным вытерпишь трамал сейчас подействует Ни хрена он не подействует. Я не узнал своего голоса. давление тоже уже внизу где-то. Сейчас отъеду просто, и все. Не отъедешь. Врач аккуратно, странными, непривычными для нашей Анны Викторовны Цербера, все психиатрии, ласковыми движениями, отерло мое лицо. В принципе, она была права, Понемножку, полегонечку я начинал чувствовать, как боль, нет, не уходит, конечно, куда она денется из искалеченного сустава, но начинает стихать, словно нудный осенний дождь, ослабевший друг, внезапно сменившийся алым, словно кровавым небом. Так, действует наркотик, сразу видно, в лирику потянула Я, осторожно стараясь не делать ничего, быстро повел головой в сторону пациента. Тот лежал тихо, связанный в кистях и даже в локтях. Серега постарался. — Что с ним, Анна Викторовна? — Оно тебе сильно надо, Вертинский, — тоскливо ответила мне врач, закрывая терапевтическую сумку. — Прямо первостатейно нужна информация. И что с ним? — Да его ж соплей можно перешибить. Я немножко покихикал над этим представил картину перешибания. А он меня и серого как мальчиков. Что, еще один тренер по самбо? Если бы... Сиди уж тихо, вон Сергей идет. Сейчас будет тебе все и сопли, и перешибания. Было, было очень больно, скажу честно, несмотря на плескавшийся моей крови тромал, несмотря на то, что Серега изо всех сил старался свести, на нет всю травматичность накладывания шимик и подведение ее под судорожно прижатую к телу руку, к которой я не давал даже прикоснуться сначала, и запихивание валика, и свернутые наволочки под мышку, периодическое дергание туда-сюда, пока напарник чертыхаис обматывал шину бинтами, то и дело собиравшимися кольцами по краям, мешавшими бинтованию. Уж что я никогда не делал, так это не причислял себя к истеричным мальчикам падающим в обморок приведёт царапины и визжащим дурным голосом при такой простой манипуляции, как отклеивание бактерицидного пластыря от рана. Но В данный момент мне хвастать выдержкой из стальной воли не удавалось бы. Не было ее, Как не было из детства мыслимого мною и частенько примеряя его на себя образа героического юноши, стойко переносящего любые пытки. Чёрта с Я кричал так, что оглушал сам себя ругал с такими словами за которые устыдился в любое другое время выл плакал что я только не делал мои коллеги все это терпеливо сносили ухитрившись за короткий промежуток времени все же оторвать меня от пола спустить по лестнице серега непрерывно щелкал зажигалкой освещая ее дервающимся светом узкие ступени и усадить на крутящееся кресло машине Да после этого он еще приволок больного. Я даже примерно не представляю, чего им это стоило. Тащить связанного, хоть и худосочного, внешне, но опасного агрессивного больного по лестнице. Больного, который непрерывно сопротивляется, орёт плюется во все стороны, даже изображает попытки боднуть сопровождающего. Таким было мое первое знакомство с сумеречным состоянием. Не знаете, что это? Страшная вещь – поганнейшая разновидность припадка эпилепсии, в ходе которого больной не теряет сознание, но не приходит в себя, впадая в некое помрачение, пограничное между беспамятством и здравомом, помрачение, характеризующееся злобно-тоскливым состоянием, дикой силой и приступами неконтролируемой жестокости, страшными нечеловеческими поступками смысла и тяжести, которых больной даже не осознает. Были прецеденты, когда вот такой вот товарищ, тоже не особо отличавшийся шириной плеч, впал в это состояние, в то несчастливое мгновение, когда за его дверью три начинающих наркомана из молодежи, похихикивая, раскуривали косячок. Услышав их голоса, он взял разделочный топор с кухонного набора, открыл дверь рубил бедолаг буквально на куски, после чего, залитый кровью, вернулся домой и рухнул на постель. Сделанного он не помню Сомневаюсь, что и наш клиент соображал сейчас, что натворил. Он был связан, лежал на носилках, префиксированный к их металлическим ребрам дополнительной вязкой, но утихомириваться даже сейчас не собирался, уже охрипно продолжал материться, так что хотелось заткнуть уши. Обратная дорога, наверное, я даже, когда буду умирать, не забуду ее. Это был целый час адской, ничем не облегчаемой боли. Час тряски по колдобинам, час страданий, час просто нечеловеческого издевательства над моим состоянием. Впрочем, я был не единственный, кто ощущал на себе прелести и комфорт отечественного производства автопрома, используемого в качестве санитарных целей. Просто вот сейчас ощущал это на себе. Господи, что же за кретин поставил такие машины на скорую помощь? Чем он думал? Каким местом, какой часть усвоил спинного мозга, когда разрешал эти телеги использовать для перевозки людей с болевым синдромом? Его бы так на нашу бригадную газель с передним вывихом плечевого, без обезболивания, да по кочкам сукиного сына, по ямам, по колдобинам, чтобы тварь орала от боли, захлебывался, чтобы в кому валился гнида. Сквозь наркотический туман и болевой дурман я зло сипло рассмелся Прозвучало это, наверное, жутко, потому как Серега, тут же отвернувшись от пациента, осторожно взял меня за запястья, проверяя пульс. «Держишь давление-то?» «Держу». — Кажется, — с натугой отозвался я, — мерзкая солёная струйка скользнула по верхнему веку. Или нет? Уронил вроде под носилки, закатилась. Глянь, вот дегенератина, — растрогался напарник, — никакого внимания к серьёзности проблемы. — Да я терплю, Серж, терплю, вот только, честно, не хватит меня надолго. — Завалю, тварь вонючая, — донеслось носилок. — Нахер голову! Обернувшись и наклонившись над лежащим Серёга коротким хлестким движением руки, врезал ему под дых. Тот осёкся на полуслове, заходя во внезапно возникшем приступе души Я ему устрою весёлую ночь в отделении, — пообещал напарник. — Не переживай. Есть кому поручить. — Да не надо, Серёжа. Кому легче этого будет? — Может, ты и прав, — неохотно согласился он. — Ладно, посмотрим. Нечего тут смотреть. Ярко горящий диск лампы направленного света, горящий над носилками, внезапно моргнул, скакнул и вытянулся длинной огненной полосой, отливающей всеми цветами радуги. Закружился вокруг меня, словно выбирая место, где можно меня ужать. Я упрямо замотал головой, прогоняя его, как назойливые насекомые. Огонек, однако, не испугавшись, завис прямо передо мной и ринулся вперед, становясь крупнее, ярче и начиная отвратительно пахнуть. Кажется, я выругался. И не раз. «Очухался?» — спросил врач, убирая от моего лица вату, издававшую резкий запах на штыря. Врач был знакомый. «Травматолог, нашей и третий. но сейчас просто до слез любимой больниц. Или еще...» Валерий Васильевич, тихо, тихо, не трать зря сил. Тебе как, подместным или общий хочешь? Какой к дьяволу местный? Громахнуло сзади меня злобным Серегиным голосом. Совсем охренели, что ли? Два с лишним часа, как травма. Он у меня вырубился раз пять, местный. Все, все, не шуми. Мешался голос, принадлежавший, несомненно, Анне Викторовне. Валерий Васильевич, общий давайте. Диприюан есть у вас? все у нас есть раздраженно ответил травматолог оно и понятно такой неурочный час да еще и получать выговор от коллег М -м -м. а сколько времени уже собственно собравшись и оценил ситуации в приемной я тройки сижу на каталке прислоненный к стене в жраздет по пояс каким то образом плечо болит никуда на это боль долбаная не делась плечо мое выглядит Да безобразие жалким, беспомощно опущенным к книзу. Так что ямка, образовавшаяся на месте опустевшего сустава, казалось глубже колодца Серег, аюшки! — напарник заботливо придержал меня за плечи. — Чего? — Раздели. Как? — Резали. Как? Я тяжело вздохнул. Меня костелянша загрызет. — Это ничего, — утешал Сергей. — Главное, чтобы я ее не загрыз. — Ладно, перестань. — отдернула его Анна Викторовна. — Распетушеялся тот герой. — Давай, кати его лучше. Тут не допросишься. Каталка с легким скрипом сдвинулась с места, заставив меня непроизвольно застонать. Ехать было недалеко. Лага находилась. На том же же но даже слабый рывок при начале движения, даже местами бугристая плитка пола, заставляющая каталку мелко вибрировать, причиняла боль. — Господи, что же я вытерпел! за эту дорогу. Да еще и на нашем катафалке. Трамал? Ага. Не смешите меня. Да он от такого количества простагландинов в ужасе сбежал через потовые железы, благо пот у меня прошибло сильнее, чем монашку при виде порножурнала. Примечание. Простагландины – биологически активные вещества, являющиеся в частности медиаторами-посредниками проведения болевого импульса. Операционная пахнула в лицо сложными запахами лекарств, паренного в токлаве опербелья, озоном кварцевальной лампы и лёгким ароматом какого-то антисептика, использующегося для влажной уборки. «Вы, Ильич, можете?» — поинтересовалась из-под маски медсестра, раскладывающая на процедурном столике в лотке два шприца, венозный катетер, пинцет и ватные шарики, резко пахнущие спиртом. Я пытался. Вопль удалось сдержать, но больше я решил не пытаться даже под страхом расстрела. — Не могу. — И не надо, — произнес травматолог, появляясь из-за спины уже в сменном стерильном халате. — Начнешь вводить, потихонечку уложим. — Вложим же. — Пою вену на кисти пронзил пластмассовый хобот катетера. — Уложим, — пробормотал я, наблюдая, как молочно-белой эмульсии, присоединённым к конюле шприцы, быстро бывает «Конечно, полу!» «Придерживаем!» — это было последнее, что я слышал. Голос врача гулким звоном каким-то неожиданно приятным и почему-то салатно-зелёного цвета раскатился в моей голове, дробясь на маленькие искорки, покалывающие щёки и лоб. «Мир погас!» И боль хвала Всевышнему и гением фармакологии тоже.